Глава 24. Командор Атанаи. Ага, какие люди. И что примечательно, охраны. Сухмыл кивая в сторону пары андроидов, произнёс Старкин: Всё же мир тесен. Он уж больно часто Андрей сталкивается со старыми знакомыми. Впрочем, причина, скорее всего, в схожести их занятий. Вот и ходят одними и теми же тропами. Хотя во встрече с капитаном приснопамятного фрегата Лагайра не было ничего удивительного, если бы он был капером. захват богрейских кораблей и как следствие пленники, за которых можно получить выкуп на тронке. Но Таркин был наёмником, а это уже другая категория. Если капер получает право на узаконенное пиратство, то наёмник поступая на службу и захваченных пленных обязан передавать ирианскому командованию. Но иной причины для его нахождения здесь попросту не было. Конечно, экипаж Лагаера мог и перепрофилироваться в каперы. Вот только фрегат для этого далеко не лучший выбор. И причина даже не в его слабом вооружении, а в незначительной автономности. Благодаря аферее Андрея на Талаханке команда Таркина хорошо приподнялась. Быть может, решили вложиться в корабль и получить патент капера? Вполне рабочая схема, если ещё и успеть вовремя избавиться от Исминца. Или ему также повезло обзавестись разведывательно-диверсионным фрегатом? М да. Вообще-то в свете полученного опыта Андрей уже не был уверен, что одиночное каперство даже на Исминце это столюйшь хорошая идея. После той охоты за работорговцем он больше на подобное не решался. Конечно, отсиживаться в сторонке, пока не будет готов их заказ, невероятно скучно. Но на оживлённых караванных путях пусть гуляют отряды. Они же удовлетворились окраинными системами фронтира. Только и того, что обозначили активность, большего им и не требовалось. Адмирал Райдан от подобной тактики, конечно, был не в восторге, но да это его трудности. Контракт они отработали, правда, заодно лишились и прикрытия невидимой имперской длани. Но велика ли разница, если ради такой крыши приходится рисковать ничуть не меньше? Мнимое какое-то прикрытие получалось, хотя и нужно отдать должное, чрезвычайно выгодное. Боекомплект четвёртого поколения стоит вовсе ни копейки. Адмира уже, человек слово, восполнил его полностью до последней железки. Здравствуй, Таркин! Какими судьбами на тронке? После того, как мы с парнями подумали и решили, что стоит вложиться в кораблик посерьёзней, удалось купить Измениц. Вступили в какой-то отряд. А зачем нам идти под чьё-то командование, если мы и сами справляемся? Как и ты, охаживаем Богрейский фронтир. Иногда везёт, и в руки попадается нечто стоящее. Вот как в этот раз. Взяли одного торговца. Так кто т решил, что выкупится ему будет куда дешевле, чем ожидать примирения. Похоже, в этот раз империи располились не на шелку, и второй ошибки флотов не избежать. Скорее всего, согласился Андрей. А ты ягляжу в курсе моих дел? Так все в курсе, кого хоть малость интересует награда в 15 миллионов. Вот значит как. Благодарю за откровенность. Да не за что, обращайся. Только учти одну деталь. Лично я за тобой охотиться не собираюсь, как впрочем и других дураков немного. Что так? Но ведь ты же не слышал, что именно о тебе говорят. Злятся на тебя, дружище. Уж больно не нравится всем, что решившие поохотиться от чего-то сами же за это и платят. Ну и крепость твоих зубов многим тоже не по нутру. Багрейца едагана приласкал, а он и его команда были не промах. Даже призрачному рейдеру по морде надавал. Понятно. И хочется и колиться. Вот это в самую точку. Так что пока идёт война, тебе точно опасаться нечего. Сегодня можно заработать и с куда меньшим риском. А вот когда мир выйдет. Таркин развёл руками, словно говоря, мол, ты уж ничего не поделаешь. Вот так сразу? Не сразу. С годик после войны кредиты на счетах у нашего брата ещё водиться будут, а там уж и опять многозначительный жест. Ясно? Сам-то здесь какими судьбами? Да собственно, как и ты, ожидаю выкуп за пленника. Ну я так и думал. А вот эти болваны, указав на андроидов, перевёл он разговор в другое русло. Напрасная предосторожность. На тронке всё честно, и опасаться здесь некого. Я был бы последним идиотом, если бы поверил в такие басни. В последний раз, когда я позволил себе подобную иллюзию, меня едва не превратили в законтрактованного раба. Ну-ну, хмыкнул в ответ наёмник. "Андрей, мы готовы", возвестила Кейла, появившаяся из бутика готовой одежды в сопровождении Тионы. Следом за ними тащился Юрий, нагруженный пакетами с покупками. А никто ему не виноват. Вместо того, чтобы как нормальный мужик остаться снаружи вместе с боевым товарищем, он словно последний подкаблучник попёрся в женский магазин. Впрочем, похоже, ему просто нравилось угождать бывшей рабыне. А ещё Андрей точно знал, что любое слово Бессонова для неё закон. Может, потому Юрий и поступал именно так, желая сгладить подобную бесприкословность. Хотя покорность Тионы имела некую особенность. К примеру, во всём, что касалось боевой подготовки, она чётко придерживалась линии инструктор-курсант. Как уж она там потом заглаживала свою вину перед Юрой за свои художества. Андрей не вдавался в подробности, хотя и имел на этот счёт определённые предположения. Ого, а ты, парень, не промах, любишь окружать себя красавицами. Катя тоже в твоей команде? Нет, с Катей наши пути разошлись. Адресок не дашь? Даже не надейся. У неё сейчас такая спина, что тебе лучше коситься в мою сторону. Покачав головой, ответил Андрей: "Да? Ну и ладно", легко согласился наёмник. Простился и беспечной походкой отправился по своим делам. Андрей прикинул, какие именно заведения находились в той стороне. Хмыкнул и мысленно поставил на красные фонари. Команда Утарки, конечно, и зырянцев, но все они от чего-то были противниками однополой любви. Кто такая Кэти? Проводя его взглядом поинтересовалась Кейла. Девушка, с которой мы нагрели Ахона. Ты не говорил, что у вас с ней были близкие отношения. А это имеет какое-то значение? Нет, пожав плечами, как-то уж очень легко ответила она. Похоже имеет. Ещё как имеет. Вот интересно, а для него важно, с кем Кейла была до него. Положив руку на сердце, он просто старается об этом не думать. Вот и сейчас мысль едва показалась на поверхности и тут же ушла в сторону. "Юра, у тебя какие планы на ближайшее время?" поинтересовался Андрей. "Говори, что нужно сделать с готовностью согласился Бессонов. Леднёв покосился на Тиону, та виду старается не показывать, но вроде как слегка расстроена. Ну как старается. Если бы реально хотела, то состроила бы такую мину, что и полиграф выбросит белый флаг, а Станиславский прослезится со словами: "Верю". Её же поведение явно игра, нацеленная на Андрея. Мол, я выполню всё, что скажет мой мужчина, но ты не прав. Ладно, уж как-нибудь он этот грех переживёт. Даркин, этот наёмник. У него когда-то был фрегат Лагаера. Узнать бы о нём что, как, куда и зачем. Для тебя ведь местная сеть как своя записная книжка. Как скоро тебе нужна эта информация? Желательно побыстрее. Не вопрос. Вся доступная информация будет уже через час. Тиона, я на корабль. Встретимся в гостинице. Нормально? Конечно, дорогой. Только я заберу вот эти два пакета. Остальное можно и на корабль. Конечно. Тиона на кремень, а вот Юра покрылся краской смущения. Интересно, там какие-то игрушки или сексуальное белье? Хм, ну, вообще-то не больно-то и интересно. Юран, будь другом, тогда и мои пакеты забрось, попросила Кейла. Ну а теперь заглаживать свою вину. Была слабость у Тионы, как и у самого Андрея. Любила она хорошую кухню. Впрочем, в отличие от Леднёва, девушка и сама училась готовить, и у неё хорошо получалось. Юра, отстань из гостиницы. Мы будем ждать тебя в ресторане. Хорошо? Дороговато обошлось ему это заглаживание вины. Понятно, что с финансами у него уже не в пример лучше. Но всё одно, акценников в груди начинало ворочаться жаба, искренне недоумевающая, а с какого, собственно говоря, перепуга. Но нужно отдать поварам должное, блюда были выше всяческих похвал. Юрий управился даже быстрее, чем планировал. Ресторан подразумевает под собой приготовление блюд, а потому он успел ещё до того, как принесли первое. Так быстро, искренне удивился Андрей. Так я ещё в прошлый раз взломал всё, что только возможно, а они с тех пор тут ничего не меняли. Подозреваю, что они не заморачиваются по этому поводу уже лет это несколько. И сменился лайера, однотипник нашего разве только иранской постройки и постарше. Экипаж полностью укомплектован по имеющимся данным в сети одиночка капер Иранской империи. Но насколько это соответствует действительности, без понятия. По идее, на тронке сервер обновляется систематически, кивая самому себе за правильную догадку, произнёс Андрей. "Нам есть чего опасаться?" вздёрнула бровь Кейла. "Я бы не исключал того, что он захочет получить награду за мою голову. А я, конечно, добыча зубастая, но и на фронтире он гоняет только мелочёвку с мизерным выхлопом", приступая к местному блюду, ответил Андрей. Заключая договор с богрийцем, срок они обозначили лишь условно, с запасом в пару недель. Репликатор-то выдаст младенца в строго назначенный час. Как уже говорилось, ускоренный рост эмбриона клона, как и самого тела, освоен уже давно. Проблем с получением результата никаких, а с младенцем так ещё и при минимуме вложений. Но остаются межсистемные переходы. Несколько лет назад начала было развиваться сеть межзвёздных разгонных ворот, способных забрасывать корабли как в соседнюю систему, так и за сотни световых лет. Но с началом боевых действий их возведение фактически прекратилось. Война поглощала слишком много ресурсов и в то же время обещала дельцам куда больше барыши в ближайшей перспективе. Впрочем, даже не будь этого, до фронтира данная сеть доберётся ещё ой как нескоро. Поэтому задержка Багрицы их ничуть не беспокоила. Несколько дней ожидания прошли в праздном ничегонеделанье. Почти. Уже на третий день Дмитрий Итиона взялись за членов экипажа, начав их натаскивать по боевой подготовке. Желтов ещё и роботов припахал, устраивал им настоящие побоища, как в тренировочном ангаре. Так и в безвоздушном пространстве и в отсутствии гравитации. Машины учились гораздо быстрее людей. Тут главное создать им как можно большее число нестандартных ситуаций и показать оптимальные пути их решения. Выработка алгоритма и навык закреплён. Связка из нескольких алгоритмов в решении одной и той же задачи до да поднастоящим огнём, пусть и не способным реально навредить машине, и это уже не просто навык, но опыт. Итак, господа, ваш заказ, произнёс Багриц, кивая в сторону рабыни в форменном комбинезоне, держащей свёрток. Деловые встречи на тронке происходят в съёмных переговорных комнатах. Почасовая оплата, самые разные размеры и обстановка. Востребованная услуга, когда стороны категорически не доверяют друг другу. Ну какой дурак отправится в гости на непонятный корабль в столь странном месте, как эта станция. Не заказ, а сын. Вперев богрица твёрдый взгляд жёстко припечатал Андрей. Прошу прощения. И в мыслях не было наносить оскорбления, всего лишь разное восприятие одних и тех же явлений. Слова богрейца звучали вежливо, но и только. Нет даже намёка на раскаяние. Но вот не воспринимает он этого младенца иначе как раба, вещь, имущество, скотина. Андрей не стал нагнетать, да и не входило это в его планы. Однако сыграть нужно было как положено, дабы ни у кого не возникло нежелательных вопросов. Не один только Юра мониторит обстановку на станции, так что роль родителей нужно отыграть как положено. Кейла, не выказывая никаких эмоций, подошла к девушке с младенцем, сделала экспресс-анализ ДНК, обернулась к Андрею и озарилась счастливой улыбкой. Это наш мальчик. Хорошо, дорогая. Остальная сумма перегоняю деньги со своего терминала, произнёс Леднёв. С вами приятно иметь дело, подаваяте в комрабыне знак, ответил Багринец. И тут Андрей вдруг осознал, что человек, не имеющий навыка обращения с детьми, непременно себя выдаст. Рабыня держала ребёнка с лёгкой непринуждённостью заправской няни, а вот Кейла Ну и какие они после этого родители, потерявшие сына. Хм, интересно, а где она так научилась управляться с младенцами? Прямо мамочка с многолетним стажем. Впрочем, от вопросов он предпочёл воздержаться. Не то место, чтобы проявлять любопытство. Кейва, а откуда у тебя такие познания о младенцах? поинтересовался он, когда они наконец прибыли на Калугу. Ябогрика и Дорогой, ты обещал поподробнее изучить наши обычаи и быт. Извини, дорогая, всё как-то недосуг. Моя наставница завалила меня обучающими программами на совершенно иные темы. Вздохнуть некогда. А в моменты, когда всё же выдаётся свободная минута, со мной общаются на какие угодно темы, но только не по этому поводу. Значит, во всём виновата я. Боже, упаси. Андрей даже выставил перед собой руки в протестующем жесте. Вся вина лежит на нашем образе жизни, когда наличная попросту не остаётся в времени. Но я немедленно предприму необходимые меры. Уже интересно. Вне зависимости от того, чем закончится наш опыт, я сразу же по его завершении отправлюсь на станцию и куплю базу с богрийской социалкой, после чего обязуюсь регулярно зависать в этой игрушке, изучая реалии общества моей подруги. Хмм. Только ты не бой нату увлекайся. Я не готова принять слишком много из того, что ты там почерпнёшь. Лучше давай ты будешь спрашивать меня. Не вопрос, и так с готовностью откликнулся он, вперев в неё самый внимательный взгляд. Свободные небогрики сами вынашивают своих детей. Девушки получают навыки воспитания младенцев ещё в юности, они работают нянями. Это приучает их к общению с детьми. И прививает бережное отношение к рабам. В этом отношении я получила полностью багрийское воспитание. То есть господа подмывают, подтирают все без исключения, перебив его, подтвердила она. Они точно ваши рабы. Ты ещё не устал удивляться? Мы одна проехали. Так, где наш искин? В смысле его, конечно же, кивая на молоденца Удачню Уледнёв. Не спеши. Нужно сначала его искупать и накормить, возразила Кейла. Вообще-то он уже здесь, и это точно клон командора Атанаея, покачав головой, охладила она пыл Андрея. Ладно, отступаясь, согласился он подпонимающими улыбками Дмитрия и Бранта. В это время на корабле вернулись Иона с Юрием. Господи, а глазки-то как у неё горят, Летнёв не удержался от замечания. Дэдка, я догадаюсь. Багрийские и рабыни тоже нянчились с детками из репликаторов. Господские дети даже играли с нами и получали от родителей трёпку, если вели себя неподобающе, подтвердил Атиона, принимая младенца и после одобрительного кивка направляясь в санузел. Появление малыша было ожидаемым, а потому девушки подготовились к его встрече. Ведь взрослые люди прожжённые космические волки, а всё туда же. Набились в душевую и пихаются как гимназисты, стараясь занять места в первом ряду. И никакого уважения к званию и положению командира. Андрей, нас ведь здесь больше ничего не задерживает, наблюдая за тем, как Кейла и Тиона обтирают младенца, поинтересовался Юрий. Ты же знаешь, что наша цель он. Тогда давай отчаливать. Просто пока мы у причала станции, я не уверен в безопасности нашей корабельной сети. Резонно. Отходим. Они уже начали разгон, когда наконец водрузили на маленькую ручку младенца персональный искин командора Атаная. Привязали стилос к пальчику и стали ждать. Уже через минуту давно разряженный аккумулятор напитался энергией биотоков ожившего владельца. "Кейла, давай ты, вдруг почувствовав испуг, попросил он. Боишься?" Мне неудач с искином, а мальца этого. Он весь такой маленький. Короче, ну его. Мужчины, переглянувшись с Тионой, многозначительно произнесла Кейла. Андрей посмотрел на Юрия и кивнул. Тот нервно сглотнул, после чего подал энергию настоящего в углу лаборатории искин кайтина. Экран гаджета командора ожил. Кейла стилусом коснулась сенсорной панели, и без труда вошла в меню. Покопалась в папках, обнаружила необходимую с кодами доступа, выбрала нужный и отправила Кайтину. Через несколько секунд пришёл ответ. Старый скин приветствовал возродившегося командира.